Дальше я вообще не думал, он ведь точно это сделал не по причине моей лжи. Поэтому, как мог, резко дернулся, толкнув кресло Шевера и крикнув при этом «Пригнись!». Меч просвистел где-то над моей головой, а потом сразу же раздался недовольный рык лорда Тайлера. «Стоять, Зепп! Ты совсем чокнулся!» «Но ведь вы щелкнули пальцами!» — начал мямлить Альбинос. «Отдай клинок и иди в сад, проветрись! А чтобы времени терять, пошли в трактир за теми двумя девками!» Замбер чуть ли не бегом вышел из кабинета. Я же решил кое-что спросить у Тайлера, продолжая лежать на полу. Ведь, судя по всему, барлейцы не собирались нас без приказа поднимать. «Для чего их вести сюда, лорд? Я ведь вам чистую правду сказал!» «Возможно и правду, но вряд ли всю. А раз ради старика ты рисковал, кстати, реакция у тебя отменная, то ради своих любовниц точно во всем признаешься». Пока он говорил, в моей голове начало происходить кое-что до более знакомое. Поэтому пару секунд ушло на раздумье, а потом я задал новый вопрос. «Скажите, лорд Драгар, вы ведь решили пытать нас еще до начала разговора? И сделаете это в любом случае, независимо от того, что услышите сейчас?» Тот ухмыльнулся и посмотрел на меня каким-то странным взглядом. «Ну да». Верить кому-то на слово, когда враг близко, было бы непростительной глупостью. Я ведь кое-что увидел в канализации, но даже Зебу пока об этом не говорил, а с нетерпением ждал вашего возвращения. Оно, кстати, было верхом самонадеянности и глупости, зная о моих возможностях. Но ты мне интересен, поэтому не переживай. Главное, рассказывай правду про себя, про бой с Морвином и свое оружие, Обещаю, зомбер будет очень аккуратен и тебя не убьет. Максимум чуть-чуть покалечит. И еще к вечеру вы окажетесь в трактире, ведь мне не хочется спугнуть этого Мантеля и всех, кто с ним связан. А мои снадобья поднимут тебя на ноги. Но почему ты вдруг спросил? Неужели у человека, в глазах которого перед началом нашего разговора я так и не увидел страха, «Наконец-то задрожали коленки?» Лорд снисходительно улыбнулся, и тут я впервые улыбнулся ему в ответ. Вначале в его глазах промелькнуло недоверие, потом он забеспокоился, видно, оказался психологом от бога. «Что-то не так!» — прорычал он и встал с кресла. «О да, похоже, мои глаза для него — открытая книга». «Бум!» — только и сказал я, когда стук в моем разуме достиг своего апогея. А ведь все довольно просто. Еще когда бородачи использовали против моего отряда мины или же хотели по нам шмальнуть с чего-то бьющего по площадям, то мои там-тамы всегда играли особую мелодию, которую я прозвал «шквал смерти». Вот и сейчас звучала именно такая мелодия только намного сильнее, чем во время войны на Ближнем Востоке. Через секунду послышался громкий треск, и воздушная волна бросила меня в сторону стены с дверями. Хотя бросила это так, небольшое преувеличение. Ведь одновременно туда же швырнуло и латников. Так вот им совсем не повезло. Барлейцы явно летели с намного большей скоростью. Я даже успел заметить, как их доспехи заметно погнулись от удара о каменную стену. Ну а потом я сам врезался в Шевера. На какой-то момент в глазах потемнело, а во рту почувствовался солноватый привкус крови. Это был сильнейший нокаут, но глаза удалось открыть и как раз заметить, как в кабинет ворвался тот воин в черных доспехах, а потом ринулся куда-то за мою спину. Все происходило как в замедленном кино, что очень хорошо, значит мой разум работал в стрессовом режиме и позволял оперативно принимать решения. Через несколько мгновений заметил свои руки и понял, что не чувствую кресла за спиной. Перекатился на спину и повернул голову направо, чтобы оценить обстановку. Потом успел увидеть, как черный латник со всего размаху бьет мечом по голове моего старого знакомого, а именно бронированного Морвина. Однако клинок разломался на части, когда ударился о пластины, которые не взяла даже пуля. «Пипец тебе, парень!» – успел подумать я. Однако Морвин продолжал стоять на месте и не двигался, словно превратился в статую. Сбоку от латника находился Драгар Тайлер, который вытянул перед собой обе руки, будто упирался в невидимую стену. А перед ним стояли остальные мои старые знакомые. Шесть колдунов в перьевых одеждах, тоже с вытянутыми перед собой руками. А в нескольких метрах позади бронированного демона стоял молодой Морвин без защитных пластин. «В глаза бей!» — с трудом прорычал Драгар Тайлер и протянул одну руку в сторону своего черного латника. Того окутала какая-то синеватая дымка, и, выхватив два здоровенных ножа, он на мгновение поднял руки над головой, а потом со всей силы всадил их в довольно большие глаза Морвина. Короткие клинки вошли в них словно в масло, и тот рухнул на пол, как подкошенный. Однако вайхейцы тоже не спали, и лорд, закричав то ли от боли, то ли от ярости, упал на одно колено. Его латник рванулся к остальным врагам, трое из которых остались стоять с поднятыми руками, видимо продолжая незримое сражение с Тайлером, а трое бросились в рукопашную. Вот только я не понял, почему им второй Морвин не помогал. Он, как и убитый собрат, словно превратился в статую, как будто был парализован. Хотя, может, так оно и есть. Поэтому телохранитель Тайлера пока неплохо справлялся, так как его ножи вспороли брюха первому магу. Он оттолкнул его, увернулся от удара какой-то палкой и всадил нож в подбородок второго. Третий колдун оказался умнее своих погибших собратьев и, сохраняя дистанцию, вытянул перед собой точно такую же палку, которой латник явно опасался. Так они и дергались пару секунд друг перед другом, пытаясь расшатать противника и нанести последний удар. Однако потом случилось кое-что непредвиденное. Лапа парализованного Морвина дернулась, как у мертвой лягушки, которой подвели ток, а его когти ударили по голени Барлейца. Да, эти коготки я помнил. А сейчас в очередной раз убедился в их эффективности. Нижняя часть ноги латника оказалась просто отрезана, несмотря на доспехи. Телохранитель лорда упал, а колдун с палкой ринулся на него. Но, как оказалось, не стоило недооценивать этого черного латника, даже если он был почти труп. «Хо!» – вскрикнул воин и метнул свой нож. Лезвие попало точно в горло колдуна, и тот, схватившись за рану, остановился как вкопанный. Потом его повело назад, ноги сильно заплелись. И, заливая все кровью, он упал возле стены, где и задергался в смертельных конвульсиях. Неожиданно снова задвигалась лапа Морвина, только на этот раз он смог вытянуть ее на большее расстояние. И его нереально острые и длинные когти вошли на всю глубину в череп латника, пробив шлем как бумагу. «Как же быстро тут все происходит!» «Теперь трое плюс демон на одного», — мелькнула мысль. По телу парализованного Морвина пробежала дрожь. Он зашевелился и, словно в какой-то замедленной съемке, сделал первый шаг, потом второй и третий. Очень медленно, но тварь шла именно в мою сторону. Сука! Я с трудом приподнялся и осмотрелся по сторонам. Тут только мешанина из разорванной шкуры, что лежала на полу, И клочья сорванных со стен чучел, а также трупы латников и шевера, которые неподвижно валялись среди разного мусора. Схватить что ли меч? Хотя вряд ли это меня спасет от твари. Внезапно мой взгляд остановился на одной вещи, и я зловеще улыбнулся. В самом углу из-за поломанной чучельной головы белого волка торчала рукоятка Глока. Единственное, что все портило, так это мое состояние, поэтому пришлось передвигаться на карачках. Боковым зрением я видел, что демон с каждой секундой отходил все больше от своего парализованного состояния, но постепенно и мое тело восстанавливало силы, поэтому шансы добраться до пистолета возрастали с каждой секундой. Два метра, полтора Один. Я сделал последний рывок и, схватив заветную ручку, резко развернулся, направив оружие на Морвина. Руки при этом предательски дрожали, а картинка перед глазами подрагивала. Однако мой палец не нажал на спусковой крючок по другой причине. Просто долбаная тварь неожиданно остановилась и всеми своими глазами уставилась на глок. Через секунду я все понял и, превозмогая боль, хрипло рассмеялся. Этот кусок дерьма явно обладал хотя бы зачатками разума. Что, сука? Помнишь, как бывает больно? Прохрипел я на родном языке. И как же был рад в этот момент тому факту, что передо мной не папаша монстра, весь покрытый пластинами. Он в отличие от Цинка слишком устойчив к пулям из винтовки, а пистолет так вообще не заметит. Морвин посмотрел на меня своими сверхъестественными глазами в которых явно отражался некий мыслительный процесс. И мне стало понятно, что демон действительно боится пистолета. А значит, это был мой старый знакомый из припортовых складов. «Давай так. Ты меня не трогаешь, и каждый идет своей дорогой». Конечно, я не предлагал сделку, просто старался немного успокоиться. Ведь внутри все сжалось от приближения неминуемой смерти. В отличие от прошлой нашей встречи, на мне теперь не было броника, а про коготки Морвина забывать не стоило. Но, как ни странно, демон вроде бы понял меня. Он сделал шаг в сторону, потом еще один и еще. Мое сердце учащенно забилось. «Главное, не передумай, красавчик!» «Только не передумай!» – мысленно молил я его, не переставая целиться из пистолета. Но Морвин не передумал, а не спеша отошел в сторону дверей, потом отвернулся от меня и, прыгнув, исчез где-то в коридоре. Рука с пистолетом безвольно упала, и я с облегчением выдохнул. Вот же везет. Внезапно раздался крик боли. Мне стало понятно, что в коридоре явно кого-то убивают. Может, поэтому и рванулся туда демон, чтобы задержать спешащее на помощь к Тайлеру подкрепление — ведь его хозяева до сих пор продолжали в полной тишине сражаться с лордом. С трудом поднявшись на ноги и шатаясь во все стороны, я направился к двери. Еще когда ворвался черный латник, мне стало понятно, что дверное полотно не слетело с петель, а значит, можно попробовать его закрыть. Кто его знает. А вдруг Морвин вернется? Держал пистолет наготове, так как неизвестно, где этот урод сейчас находится. Хотя по раздававшимся крикам стало понятно, что тот кромсает кого-то неподалеку. Поэтому, не опуская глок, я закрыл дверь и задвинул засов. Ну вот, так немного спокойнее. И в ту же секунду за спиной раздался крик боли. Я, насколько мог, резко развернулся и увидел, как один из невидимок, словно прижатый невидимым прессом, упал на пол. Кости человека непрерывно хрустели, его череп словно вдавливался в плечи, а потом все превратилось в какую-то бесформенную массу посреди лужи крови. Получается, что лорд Тайлер оказался им не по зубам, и теперь у него осталось лишь двое противников. Что ж, это просто подарок судьбы для меня. Если сейчас помочь Тайлеру, то можно попробовать избежать пыток. Шатаясь как пьяный, я направился в сторону сражавшихся магов, Может, можно выстрелить и отсюда, но из-за моего ужаснейшего состояния был большой шанс попасть не в того. Внезапно настолько резко, словно его ударили сзади, один из вайхейцев сильно выгнулся животом и грудью вперед, а потом его голова вместе с позвоночником была невидимой силой вырвана из тела и пролетела мимо меня, обдав по дороге брызгами крови. За моей спиной раздался сильный удар, видно хребет с черепом разлетелись от удара об стену. А частично разделанный труп невидимки рухнул на пол, создав очередную кровавую лужу, сулящую Драгару близкую победу. «Охренеть!» Я сразу же остановился и прицелился. Нужно успеть пристрелить последнего, иначе моя колода окажется без нужных козырей». А такому уроду, как этот вшивый лорд, потом хрен что докажешь, что ты не виноват. «Ха-ха-ха!» – -ха", рассмеялся Тайлер. Его противник упал на колени, хотя руки еще продолжал держать перед собой. А я все никак не мог зафиксировать мушку, поэтому также опустился на пол, чтобы все-таки выстрелить. Неожиданно владелец Дарвена повернул голову в мою сторону. «Думал, закроешь дверь и выиграешь время?» «Нет, твари!» Я вас обоих в живых оставлю, для будущих развлечений. Эти слова для меня были как гром среди ясного неба. Перспектива найти общий язык с Тайлером мгновенно испарилась. Лорд протянул в мою сторону руку, и меня обдало легким ветерком. «Даже так умеешь, лайхенская скотина?» Драгар Тайлер нахмурился и сделал какой-то жест руками. Побудь тогда за преградой. Преграда? Я поднял какую-то деревяшку с пола и бросил ее в сторону Тайлера. Пролетев пару метров, она отлетела от невидимой стены. Тут же вспомнил и странную траекторию пули, когда навстрече круга убил невидимку. Но ведь тогда пуля все-таки прошла защиту, подумал я и неожиданно для себя поднял пистолет. Грохнул выстрел, и первая пуля врезалась в стену, лишь немного поменяв траекторию. Рука автоматом ушла вниз, и новый выстрел попал точно в человеческий бок. Еще один, еще. Выстрелы гремели без перерыва, пока владелец Тарвена не рухнул на пол. Вайхенский колдун тоже упал на руки, а я поднялся и шатаясь направился к Драгару Тайлеру. Никакой стены больше не было. Поэтому ничто не мешало мне дойти до истекающей кровью твари в образе человека. Набился своего, лайхенский ублюдок. Прохрипел он, но ответа от меня не услышал. А что можно было сказать? Этот козел оказался местным башком и привык относиться к людям как к расходному материалу, поэтому лучше умереть, забрав своего палача с собой, чем потом кричать под пытками и жалеть об утраченном шансе. «Ничего, тварь, мой сын даст вам отпор, он почти равен мне по силе!» «Ха-ха, ха-ха, ха-ха!» вдруг раздалось от Вайхенского колдуна. Поначалу я этот смех принял за его предсмертные хрипы, но потом увидел, как трясется его грудь, а на окровавленных губах играет улыбка. «Тайлер! Ты идиот! Твой убийца не наш шпион! Ты просто не оставил ему выбора, он ведь хотел убить меня, а не тебя!» Колдун закашлялся, но продолжил. «А твой сын уже мертв! Остальные высшие колдуны лично об этом позаботятся!» Мы должны были лишь отвлечь тебя. Да, я даже не надеялся преуспеть, лишь бы выиграть для них время. Но из-за твоих угроз у нас появился неожиданный помощник. Ты сдохнешь, Тайлер, так как не имеешь мозгов. Тупая дарвенская собака. Вайхенец харкнул кровью, и мне стало понятно, что смерть уже положила руку на его плечо. Да она тут всех скоро заберет. Уже ушел шевер. Сейчас эти двое подохнут, а потом и меня отправят на тот свет барлейцы. Ведь сдаваться я точно не намерен. «Добей «Да его, воин из другого мира! Мы ведь все слышали. Ты не наш враг, поэтому получишь от меня шанс уйти тем же путем, которым мы попали в замок. Не буду урать шансов спастись немного, но они есть. А этот ублюдок тебя точно не пожалеет». «Врет? Или все-таки у меня есть шанс?» Я смотрел на колдуна, затем перевел взгляд на Драгара Тайлера, и в его глазах наконец-то появилось хоть какое-то понимание произошедшего. «Так ты не с ними!» Улыбка далась лорду явно тяжело, и очередная струйка крови потекла по его подбородку. «С Морвином мои люди почти расправились. Убей Вайхейца и открой дверь, этим докажи, что ты не враг». Мои зелья запросто залечат эти раны, и все забудем. Ведь ты хотел убить меня просто потому, что я загнал тебя в угол. Обещаю, получишь трактир старика, этих девушек, даже больше. Поверь, не будет никаких пыток и обмана. Ведь на тебя не подействовало ни мое заклинание, ни колдовство этих ублюдков. Да и Морвин что-то почувствовал. «Как ты думаешь, буду ли я во время войны пытать воина с такими способностями или же возьму себе на службу?» «Ответ очевиден!» Я посмотрел на вайхейского колдуна. «Не будь дураком. Он тебя никогда не простит. Закончи начатое!» Прошептал тот. «Убей вайхейца и служи мне верно. Вот и все условия!» Грохнул выстрел. И пуля вошла прямо в глаз, а человеческий мозг, разлетевшись, забрызгал стену. «Согласен с тобой», — сказал я и посмотрел на Вайхейца. «Но ты ведь врал насчет шанса?» Тот хоть и с трудом, но смог улыбнуться в ответ. «Нет, подойди ближе». «А что терять-то? Все равно уже труп», — решил я и смело сделал несколько шагов вперед. «Возьми». Он трясущейся рукой снял с пальца кольцо и бросил мне его под ноги. Нет, тут не было никакого неуважения. Просто у умирающего не оставалось сил, чтобы держать руку вытянутой. Я наклонился за кольцом и поднял его. А за спиной начали громко колотить в двери. «Не бойся», — прохрипел колдун, увидав выражение моего лица. «Этот ублюдок сам наложил на двери сильнейшие чары». Так что его гвардии придется сильно постараться, прежде чем они попадут сюда. А теперь слушай меня внимательно, ибо повторять нет времени. Наденешь кольцо, а поверх своей одежды — нашу, колдовскую. Это даст тебе невидимость. Потом иди в этот ход, но только закрой за собой дверь. И колдун показал взглядом на боковую стену возле окна. И только теперь я заметил, что там есть небольшой проем. Сиди там до вечера, потом выйдешь в сад. Посреди него увидишь фонтан, на нем есть изображение двух рыб. Под ним находится открывающаяся каменная панель, ведущая в канализацию. Если выберешься, то найди короля Атара Великого, покажи это кольцо, расскажи о своей помощи. А главное, сообщи ему, что Малброк Харнстей с радостью отдал за него свою жизнь. За это ты получишь награду и убежище. А теперь поторопись, скоро тут будет веселое представление. Колдон как-то странно улыбнулся и прошептал на незнакомом языке. Эмарат Линдавурум Нагерес. А потом просто умер. Его тело же засветилось черно красным цветом и по одежде начали скакать непонятные искорки. Но ну нахрен!» – прошептал я и ринулся к ближайшему трупу. Снимая с него одежду с перьями, постоянно поглядывал на искрящегося покойника. Он уже не просто светился, а над его головой образовалась черно-красная сфера, чем-то напоминающая шаровую молнию. Разобравшись с одеждой, я кинулся к обломкам, чтобы забрать бронежилет с разгрузкой и шлем. Такая защита пригодится, если вдруг придется сражаться с врагами. Вытянул все из-под мусора и уже повернулся, чтобы бежать к тайному ходу, когда послышался слабый стон. Обернулся и не поверил своим глазам. Это был старик. Но как он выжил, если люди в латах оказались чуть ли не сплющены? Ладно, все ответы потом, подумал я. И, несмотря на почти безнадежный вид старика, аккуратно взял его на руки и понес. Может, он и умрет но рядом со мной, а не от клинков барлейцев. Проходя мимо мертвого мага, над головой которого кружился непонятный темный шар, я прошептал безответно. Спасибо за шанс. Перед входом в проем пришлось пригнуться. Зайдя внутрь, аккуратно положил старика на каменный пол, потом развернулся и попробовал закрыть потайную дверь. Это легко удалось, и вскоре послышался тихий щелчок. Кругом воцарилась полнейшая темнота. А вот об этом я совсем не подумал. Хотя ведь у меня с собой кое-что есть. Нащупал лежащую на полу разгрузку и достал из нее Desert Игл. Этот пистолет я взял, так как для него все равно уже нет боеприпасов, а для показухи пойдет. Но главное, что под его стволом был прицеплен маленький тактический фонарик. Нажал кнопку, и луч света разогнал тьму. Отлично. Я даже облегченно вздохнул. И тут за стеной раздался грохот, словно там упало что-то тяжелое. Через секунду послышался стук многочисленных подошв по деревянному полу. меховую тошкуру ковер на клочки порвало. «Шамара-драйен!» — выкрикнул кто-то явно на барлийском. И в этом возгласе были слышны нотки страха. Кстати, последнее слово я знал. Оно означало «назад». Через несколько секунд туши заложило, как будто резко поменялось атмосферное давление но на короткое мгновение крики людей все-таки долетели до моего слуха, в нос резко ударил запах чего-то горелого. Приложил руку к потайной двери и почувствовал, что камень ощутимо нагрелся. Быстро спустился по винтовой лестнице и на первом этаже уперся в дверь. Наверное, это и есть выход в сад. Хорошо, хоть передо мной не тупик, так как тут коридор сворачивал налево и исчезал в темноте. Ладно. Лучше нам спуститься, решил я. Вернулся наверх и перетянул на первый этаж Шевера, потом принес и амуницию. Дыма пока не было, значит, дверь закрыта достаточно плотно. Я наклонился над стариком. Дыхание ровное, без хрипов, что уже неплохо. А вот внешний вид не очень, лицо разбито в кровь. Кто знает, какие у него повреждения, он до сих пор так не очнулся. Тут было довольно холодно, поэтому постелил бронежилет и аккуратно уложил на него шевера. Снял с себя меховую куртку и укрыл его, а под голову вместо подушки положил скрученную разгрузку. «Все-таки мне проще согреться. А если придется сидеть до темноты, то отец Тали окачурится от холода». «Талли? Вот еще одна проблема, как и Хелла. Но, увы, им ничем нельзя помочь». Если честно, даже мало верилось, что самому удастся прожить долго. Если барлейцы не дураки, то начнут сразу же нас искать. Хотя камень почти мгновенно нагрелся. Думаю, был какой-то резкий выброс чего-то сильно раскаленного. А это означает запредельные температуры, при которых превратившиеся в головешки трупы точно не опознать. Может и примут парочку колдунов за нас с Шевером. Укутав старика, я встал и достал магазин из Глока. Не спеша, а куда торопиться? Времени теперь куча. Начал доставать и пересчитывать патроны. Десять штук. Что ж, довольно много, подумал я. Подержав их в ладони, начал запихивать обратно в магазин. А все-таки мы с Шевером ошиблись. Не стоило возвращаться в Дарвен. С легким щелчком вставил магазин обратно и положил Глок возле старика. Потом согнулся и поднял эту странную одежду с перьями. Хотелось проверить и ее работу. А колдун не обманул, подумал я, когда, надев этот масхалат, действительно перестал видеть свое тело. Некоторое время просидел возле старика в глубокой задумчивости, но нельзя находиться в полной неизвестности. Все равно рано или поздно придется выбираться отсюда. А если меня обнаружат то можно попробовать пойти на прорыв. Десять патронов и невидимость — неплохие козыри. На этот раз гор на большой высоте летел с запада на восток, поэтому я смог увидеть вдалеке то, что раньше осталось за пределами птичьего обзора. А именно, растянувшуюся вдоль берега длинную темную змею из конных и пеших латников. Атар Великий наконец-то добрался до своей новой жертвы. И вполне возможно, что этот загадочный правитель — новая страница моей жизни в чужом мире. Правда, нужно еще дожить до ночи и выбраться за пределы Дарвена.